Я бы точно не вспомнила, в каком порядке шли слова, если бы лотта не отправила мне этот стишок по почте, но связалась я с ней не поэтому. Анна Джонс говорила, что у неё есть два взрослых сына где-то в Лондоне. Ночная сиделка из Гросрешина пообещала выяснить контактные данные ближайших родственников аху Геллера. Если они захотят навестить место, где родился их дедушка, я отдам им рисунок и тогда они смогут свободно выкопать то, что там находится, и присвоить себе по праву. Чтобы потом показать Аху Геллеру, если он на тот момент все еще будет жив. «Садовник знал», — сказала я, и бдительно охранял это место. Юлия Геллер, должно быть, взяла клятву с его отца, или же тот сам с другого берега видел, как она закапывает вещи. А может, Ян и не ведал всей тайны, знал только, что это запретная земля, и туда нельзя никому соваться. Я передала Даниэлю слова Кахуды об отравляющих веществах с фабрик времён Холодной войны, которые долго ещё несло течением и которые до сих пор содержатся в земле. Представляешь, насколько глубоко отец вбил в голову сына мысль о том, что никто не должен там копать? А что, если это правда? — спросил Даниэль. Я поцеловала его, лаской погасив этот настороженный взгляд. «К счастью, поле с виноградником находится высоко над рекой», — сказала я. Даниэль легонько пробежался пальцами по моей коже. «Как ты думаешь, сколько времени пройдет, прежде чем мы сможем собрать первый урожай?»